Человек со множеством биографии. Мартин Борман, рейсляйтер, начальник штаба, заместитель, личный секретарь и ближайший соратник Гитлера, ставший к концу войны самым могущественным человеком Третьего рейха после фюрера. Стремительная карьера Бормана оборвалась в 1945 году, всего таинственным исчезновением. Дальнейшая судьба нации номер два до сих пор окутана покровом тайны. Он готовил конспекты всех речей Гитлера, каждый день докладывал ему о положении на фронтах. Он меньше других говорил фюреры о своей преданности, но тот верил Борману безгранично. Он заправлял внутренними делами Рейха, выделяясь своей жестокостью и грубостью, любой ценой добиваясь исполнения приказа. Именно он подписал предсмертное политическое завещание фюрера и стал его душеприказчиком. Борман родился 17 июня 1900 года. Его отец вскоре умер, и мать вышла замуж за директора одного из небольших банков. О детстве будущего Рейс-Лейтера практически ничего не известно, кроме того, что он скверно учился и бросил школу, окончив всего несколько классов. В конце Первой мировой войны Мартин оказался на фронте. В его биографии есть любопытная деталь. В 1919 году Борман попал в плен красноармейцам и был помещен в лагерь для пленных иностранцев в Асташкове, где провел два года, после чего был отпущен. Во время армейской службы Борман познакомился с ефрейтером Адольфом Шильгрубером, будущим фюрером. Это знакомство определило всю его дальнейшую судьбу. В 1922-1923 годах Борман из соображений личной выгоды примкнул к ультраправой террористической группе Росбаха. В 1924 году он участвовал в убийстве своего бывшего школьного учителя, за что отсидел год в лейтинской тюрьме. В 1926 году Борман вступил в Национал-социалистическую рабочую партию Германии, позже работал в штабе мюнхенского отряда штурмовиков, а в 1929 году женился на Герде Бух дочери председателя суда чести нс дап свидетелем на свадьбе бормана и крестным отцом его первого ребенка был гитлер в 1930 году борман по рекомендации тестя возглавил финансовый фонд нс дап в 1933 году нацисты побеждают на выборах и этот карьерист уже через год становится Рейхсляйтером и депутатом Рейхстага, а в мае 1941 года руководителем партийной канцелярии. 12 апреля 1943 года Борман был назначен личным секретарем фюрера. После самоубийства Гитлера он пытался вести переговоры с участниками антигитлеровской коалиции. После этого Борман исчез из бункера, и судьба его с того момента остается нагромождением загадок и гипотез, головной болью не только билетристов, но и спецслужб ряда государств. Среди огромного числа версий наиболее интересными и достоверными являются четыре. Первое. Борман погиб 2 мая 1945 года на улицах Берлина. Вторая. Он бежал на подводной лодке в Латинскую Америку, сделал пластическую операцию, руководил нацистским подпольем в Аргентине и Парагвае. Третья. Борман, осведомитель английской военно-морской разведки Ми-6, бежал из Берлина, долгое время работал в Лондоне в качестве эксперта по германским делам. Четвертая. Рейхсляйтер был завербован ОГПУ еще в начале 1920-х годов и являлся самым высокопоставленным и законспирированным советским разведчиком. На чем основано утверждение о смерти Бормана 2 мая 1945 года. Берлинский служащий Курумнов и его сослуживцы – 8 мая 1945 года по приказу советских офицеров захоронили тела двух человек, обнаруженных на железнодорожном мосту на Инвалиденштрассе. В кармане у одного из них нашли военную книжку на имя Штумфеггера, лечащего врача Бормана. Оперативник доложил о находке командованию. Когда сообщение решили проверить, Танки успели превратить место захоронения в пустые. Крумнов нарисовал схему погребения. Ранее, недалеко от этого места, было найдено кожаное пальто Бормана с его записной книжкой, поэтому решили, что вместе с врачом погиб и его пациент. В декабре 1972 года в ходе земляных работ на Инвалиденштрассе были обнаружены два скелета, облаченные взгнившие остатки формы. Координаты находки совпали с ранее составленной схемой. Скелеты направили в Институт судебной экспертизы. Было известно, что Штумффегер имел рост 190 сантиметров, а Борман – 168 см. На основании изучения бедренных костей эксперты установили, что один скелет – останки высокого мужчины, другой – низкого. Сравнение же одной из найденных челюстей с данными медкнижки позволило констатировать, что один из обнаруженных скелетов принадлежит Штунфегеру – А вот медкнижка заместителя Гитлера исчезла в 1945 году. Сохранился лишь схематический рисунок челюсти, сделанный по памяти его зубным врачом. Мосты и коронки реальной челюсти и изображенные на схеме в целом совпали. Кроме того, на костях идентифицируемого черепа около правой глазницы была обнаружена деформация – Предположительно, след от травмы, которую Борман получил, попав в автомобильную катастрофу. На основании этих данных было опубликовано официальное заключение о гибели нации номер 2 в мае 1945 года. Однако сомнения относительно того, действительно ли кости, найденные в Берлине, принадлежат Борману, остаются. В Европе и в Латинской Америке более популярной оказалась версия о том, что заместитель фюрера остался жив. Плоть до конца 1970-х годов в руках спецслужб разных стран оказывались похожие на него субъекты. Спасало двойников то, что известны истинные отпечатки пальцев нацистского преступника. Многие факты подтверждают фантастическую, на первый взгляд, версию о работе Бормана на советскую разведку. Вспомним, что он в 1919 2021 годах находился в советском спецлагере, откуда был неожиданно освобожден. По какой причине? В начале 1920-х годов Сталин принял решение готовить внутри Германии своих агентов. Руководители военной разведки Березин и начальник контрразведки ОГПУ Артузов обратились за помощью к руководителю Компартии Германии Тельману. Тот вскоре прислал перспективного молодого человека, представив его Карлом. примечательные личные сведения об агенте. В деле он значился только под кличкой – отпечатки пальцев, образцы почерка и фотография отсутствовали. Подготовкой Карла занимались с немецкой стороны Тельман и Пик, с российской Березин, Артузов и лично Сталин. После того, как Тельман и Пик отстранились от этого, а Березина и Артузова расстреляли, остался только один свидетель, знавший, что настоящее имя агента – Мартин Борман но он умел хранить секреты. Карла представили Сталину как человека, лично знавшего Гитлера. Рука Москвы организовала его устройство на работу в Германии, вступление в NSDAP и даже знакомство с промышленными магнатами и военными, поддерживавшими национал-социализм. Известно, что Борман оставался с Гитлером до конца, несмотря на предложение фюрера бежать. Но не потому, что был фанатично предан ему. Многие исследователи отмечали парадоксальный факт. Борман не боялся русских. Он словно бы спокойно ждал их прихода и не покидал рейс-канцелярию, чтобы не погибнуть случайно на улице. Именно так ведет себя разведчик, который не имеет права самовольно покинуть свой участок работы. Кроме того, Всплыли два факта, насторожившие руководители немецкой контрразведки Гелена. Во-первых, в документах русских обнаружились сведения, составлявшие высшую государственную тайну Рейха. Доступа к ним офицеры немецкого штаба не имели, значит, следовало искать утечку в более высоких кругах. А во-вторых, Только Борман имел радиостанцию, неподконтрольную службе радиоперехвата. «Только этим можно объяснить, каким образом Борман мог сбежать из бункера и бесследно пропасть», — констатировал Гелин. Затем добавил, «В годы я дважды имел возможность убедиться, что Борман жил в СССР. Его увезли советские агенты в конце войны». Реконструкция событий выглядит так. 1 мая Борман передал по рации советскому командованию о своем местонахождении. В 14.00 к зданию рейс-канцелярии подошли советские танки под командованием начальника военной разведки СССР генерала Серова.